Алине Кременец, судя по всему, было около 30. Не то чтобы красавица, но приятная. При виде привлекательного оперативника она вся как-то подобралась, словно пантера перед прыжком. А Антон был чувствителен к проявлениям женской симпатии. В последние полгода он хранил верность только одной женщине, с которой его свела судьба во время очередного расследования. Богатые разведенки Карине — Но это не означало, что он должен отворачиваться всякий раз, как ему на глаза попадется милая личико или бежать со всех ног, когда особо женского пола вдруг решит испробовать на нем свои чары. «Странно, что вас интересует Гоша», — удивилась Алина, когда Антон задал ей первый вопрос о муже. «Почему?» — поинтересовался он. «Да потому, что за всю свою жизнь...» Он не сделал ничего, за что его можно было бы любить или ненавидеть. Но вы же вышли за него замуж. Дура была. Зачем же так самокритично? Гошка хорошо выглядел и на первый взгляд имел перспективы. Хотя мама с самого начала говорила, что он прощелыга и неудачник. А еще он подкупал верой в себя. Твердил, что напишет гениальную пьесу, прославится и разбогатеет. «Не вышло?» «Разумеется, нет. Насколько я понимаю, пробиться в его сфере довольно сложно, а Гоша никогда не умел налаживать связи. С другой стороны, хоть мне и трудно судить, не думаю, что у него и в самом деле есть талант. Те, кто им обладает, рано или поздно добиваются своего, верно? Вы поэтому от него ушли?» «Ушла? Так вы по-прежнему живете вместе?» «Но я, простите, не заметил следов постоянно проживающего здесь мужчины. Ни тапочек, ни одежды, ни даже совместных снимков, хотя он там, к примеру, Антон указал на противоположную стену. Полно фотографий, на которых вы с родителями или друзьями. А вы наблюдательный», — усмехнулась собеседница. «Профессия обязывает». «Вы правы в том, что Гоша больше здесь не живет, но ошиблись в другом». «Я от него не уходила. Наверное, следовало. Но сначала я его любила, а потом мне стало его жаль. Знаете, жалость — плохой советчик. Она унижает не только того, на кого направлена, но и того, кто ее проявляет». Антон с изумлением взглянул в лицо Алине, неожиданно изрекшей столь мудрую мысль. На первый взгляд женщина показалась оперу поверхностной. «С другой стороны, и легковесные люди частенько способны мыслить здраво». «Значит, это Георгий ушел от вас?» — уточнил Шейн. «Типа того», — усмехнулась Алина. «После очередной ссоры, в которую, как водится, встряла и моя мама, Гошка собрал вещи и свалил. Честно говоря, я вздохнула с облегчением. Выгнать его самой у меня не хватало духу. И все из-за того, что он недостаточно зарабатывал» вы считаете меня такой меркантильной нахмурилась алина материальный аспект конечно важен, но не настолько ведь я и сама зарабатываю тогда почему вас перестала устраивать совместная жизнь Да много всего неустроенный быт совместное проживание с мамой, его вечная неудовлетворенность с жизнью и непрекращающееся бурчание о том что его не ценят такого талантливого а еще в последнее время, Гошка стал прямо-таки одержим своим бывшим приятелем, который перебрался в Питер и, похоже, здорово там преуспел. «Это что же за приятель?» «Кирилл какой-то. Фамилию не помню». Антон встрепенулся. «Интересный поворот». «Что вы имели в виду, когда сказали, что ваш муж стал им одержим?» — спросил он. «Видите ли, я никогда не встречалась с этим Кириллом» но Гоша как будто постоянно себя с ним сравнивал, что ли. Похоже, этот его приятель успешен и известен в Питере, да?» Антон кивнул. «Особенно в последние пару лет, продолжала молодая женщина. Он то и дело упоминал о том парне в разговоре, и меня это здорово бесило, ведь мы даже не знакомы». Что именно он говорил? В основном, что этот самый Кирилл, Вытянул счастливый билет, потому что уехал из Екатеринбурга и не стал прозябать в провинции, где нет ни малейших перспектив для творческой личности. А еще твердил, что ему тоже следовало свалить, когда была возможность. А теперь он сидит в театре и занимается компиляцией чужих пьес. «А вы что думаете по этому поводу? Мне кажется, Гошке просто не хватает таланта. Если бы он у него был, то рано или поздно проявился бы» и шанс подвернулся бы хоть разок. Но он убедил себя, что проблема в окружающих, а не в нем. А я знаете, что думаю? Очень интересно узнать. Что нужно по одежке протягивать ножки, а не страдать по тому, чего никогда не было и не будет. Вот я, к примеру, тоже не по профессии работаю, но ничего же, потыкалась там-сям и нашла место, где платят деньги. Так почему же он так не мог? «Ваш муж не думал о смене сферы деятельности?» «Что вы! Никогда!» «Я же сказала, что он кормил меня сказками о том, что вот-вот напишет гениальную пьесу и станет знаменитым. Только вот он уже давно ничего не пишет. Я надеялась, что мы заведем ребенка, Ведь часики-то тикают. Но с Гошкой и думать об этом было нечего. Теперь я считаю себя свободной и уже подала на развод. Так как детей и общего имущества у нас нет», разведут без его участия антон задумался на пару минут куда уехал ваш муж спросил он наконец понятия не имею опер снова поразмыслил чуток скажите алина какие отношения были у вас с матерью георгия решил он перевести разговор в другое русло со свекровью алина выглядела удивленной да какие там отношения а что так «У Ольги и с сыном-то контакта не было. Не то, что со мной. Можно поподробнее?» «Можно». Ольга совсем не интересовалась Георгием. Ее занимала только актриса, на которую она батрачила. Сын никогда не был в приоритете, понимаете? Он мало рассказывал о своем детстве. По-моему, эти воспоминания не доставляли ему удовольствия. Так что с Ольгой я почти не общалась. «То есть вы с ней не ругались?» «Ругались? Да нет. Ну, может, пару раз поцапались. Но это было связано с тем, что Георгий жил в доме моей матери, а она, как вы понимаете, не испытывала восторга по этому поводу. Ольга могла помочь Гоше, продав квартиру и дав ему какую-то сумму, чтобы мы могли взять ипотеку. В конце концов, у нее имелась трехкомнатная квартира, а мы ютились в двушке втроем. Разве это справедливо?» моя мама была согласна на размен чтобы тоже внести свою лепту но ольга ни в какую не соглашалась у георгия кишка тонка противостоять мамаше, вот мне и пришлось вмешаться да только без толку она все равно отказала георгию было важно заполучить свою часть жилплощади конечно но послушайте вы задаете странные вопросы Какое отношение моя покойная свекровь имеет к уходу Георгия? Я пытаюсь понять, мог ли он приложить руку к ее смерти. Приложить руку? Вы? Вы о чем? Ваша свекровь, возможно, умерла вовсе не в результате несчастного случая. Да вы с ума сошли! Лицо Алины выражало ужас и недоверие, и, похоже, они были искренними. Вы всерьез полагаете, что Гошка мог... Да нет, это смешно. Почему вы так говорите? Да потому что Георгий даже по-настоящему поругаться с кем-то боялся, не то что... Господи, даже не знаю, что и сказать-то. Из чего вы взяли, что Ольга не от несчастного случая умерла? Это тайна следствия. И я не могу раскрывать всех фактов посторонним людям. Алина, скажите, а что вы почувствовали, когда узнали о смерти свекрови? «Вы меня теперь подозреваете?» — возмутилась она. «Я обязан подозревать всех из близкого окружения убитой», — спокойно ответил Антон. «Я задал вопрос». Я вздохнула с облегчением. «Теперь вы меня арестуете?» «Ваше облегчение к делу не пришьешь, так что пока вы можете погулять на свободе». Алина глядела на оперативника, не понимая, шутит он или говорит серьезно. «Знаете», — неожиданно сказала она, — «мне всегда было жалко Гошку. Ну, из-за его мамаши. Если бы она уделяла ему больше внимания, возможно, все сложилось бы иначе». «Это почему же?» — удивился Антон. «Да потому, что ему необходимо было, чтобы кто-то его поддерживал, верил в его талант, неважно, есть он или нет. В любом случае, я рада, что он сам ушел. Только вот ума не приложу, что теперь делать с кредитом? С кредитом? А я не сказала? Нет, как-то. Так из-за этого же все и случилось. В смысле, Георгий ушел из-за кредита? Да нет, ушел он из-за мамы. Короче, оказывается, пару лет назад Гоша взял огромный кредит. Больше миллиона рублей. На что? В том-то и дело, что я понятия не имею. Все вскрылось недавно когда на наш домашний телефон начали названивать из банка. Сначала я решила, что звонят мошенники, и даже разговаривать не стала. Но потом они нарвались на маму, а она у меня дотошная. Вот и отправилась прямиком в банк. Оказалось, все правда. Георгий взял кредит. На него набежали проценты, а в последние полгода он почти не покрывал взносы. «Вы устроили скандал?» «А вы как думаете?» «Муж берет такую сумму, ничего мне не сообщает, но денег я в глаза не видела и не представляю, зачем ему могло столько понадобиться. Мало того, что я и его зарплаты в нашем бюджете давненько не замечала, так теперь еще и это, прикиньте!» Георгий объяснил, на что он взял заем, Бормотал про какой-то долг, но это, по-моему, вранье. «Откуда у него долг? Ведь он ничего себе не покупал!» «А вы не думали, что ваш муж мог... ну, это... любовница?» «Да нет, только не он!» «Откуда такая уверенность?» «Гошка, не по этой части. Он вообще женщин побаивается. Это ведь я его на себе женила. Сам бы он и подойти не осмелился». «Что вы говорите?» «Точно. Да и дома он все больше торчал, когда мы вместе жили. С любовницей он так бы не смог». «И у вас нет предположений, на что вашему мужу могли понадобиться такие деньги?» Алина покачала головой. «Может, кто-то угрожал ему, шантажировал?» Продолжал настаивать Антон без особой надежды. «Да не в курсе я!» Передернула плечами молодая женщина. «Мы в последние полгода почти перестали общаться. Так, привет, пока, как дела?» «Послушайте». «Если вы считаете, что мою свекровь порешил мой муженёк, то вы ошибаетесь. Он на такое не способен. Он вообще ни на что не способен, если уж на чистоту». «Вы сказали о Георгии столько нелестных слов», — покачал головой оперативник. «Однако вы ведь вышли за него замуж и прожили... Сколько? Лет пять?» «Я уже говорила, что раньше он был другим», — вздохнула Алина, и опустила плечи, сразу сделавшись как-то беззащитнее и моложе. Подарки дарил. В Последний раз, кстати. Из-за этого вышел скандал со свекровью, после которого мы совсем перестали общаться. Свекровь была против подарков. Не знаю, с чего она с катушек слетела. Подумаешь, муж купил жене колечко. «Из-за колечка скандал?» Не поверил Антон. «Ой!» «Вы себе не представляете». Мы тогда пришли к ней в очередной раз, чтобы попытаться договориться. Потому что в какой-то момент она вроде бы дала понять, что может согласиться на продажу и размен. Я с дуру надела кольцо, которое Гошка подарил накануне. После того, как мы поругались, это была его обычная фишка. Мириться при помощи подарков. «Ну вот, мы сели на кухне, Свекровь даже чаю нам налила». А я, дура, вызвалась разрезать торт, который мы приперли. Ольга, как увидела у меня на пальце колечко, так чуть со стула не брякнулась и напустилась на Георгия, словно баба яга. Честное слово. Только что слюной не брызгала. Ей не понравилось, что муж потратил на вас деньги? «Да бог ее знает, что ей там не понравилось», — развела руками Алина. «Георгий меня сразу за дверь вытолкал». Видимо, испугался, что свекровь с кулаками набросится. «Хотя, знаете, когда я сейчас вдруг об этом всем вспомнила...» «Что такое?» — встрепенулся опер. «На самом деле, Ольга тогда не на меня злилась. Во всяком случае, мне теперь так кажется. Понимаете, она как с ума сошла при виде того кольца. Не понимаю, с чего такая реакция. Свекровь так орала на Гошку, даже обозвала его». «Как?» «Как?» «Ну да. Как именно она его назвала?» «Это странно, да. Она сказала, что он вор». «Вор? Я тогда решила, что он либо ее кольцо забрал и мне передарил, либо деньги на него у нее из кошелька стырил. Но теперь, честно говоря...» «Что теперь?» «Да ничего. Просто странно. Не находите?»